Глава тридцатая. Виктория. Открываю дверь своими ключами и прохожу внутрь дома, нашего дома. Меня не было здесь две недели, а по ощущениям почти полгода. Это оказывается сложнее, чем я думала. Воображать свой развод с турецкого побережья было как-то проще, а здесь, здесь все кричит о том, что мой привычный мир встает с ног на голову. Прямо в настоящий момент. В прихожей на вешалке одиноко болтается Лёшина летняя ветровка. Мы покупали её вместе в прошлом отпуске. Лёша пытался торговаться с арабом в Дубаймол, а я хохотала так, что не могла остановиться. Снимаю обувь и привычно ставлю её рядом с Лёшиной. У него самый распространённый мужской размер ноги – 42-й, а у меня самый популярный – женский – 37-й. Распродажи не наш вариант, поэтому раньше мы всегда покупали зимнюю обувь летом, а летнюю зимой, если находили размер, конечно. Прохожу по коридору мимо размещенных на стене фотографий. Одну из них сделали в Анапе. Раньше мы часто ездили в отпуск именно туда. Марка еще не было, полная свобода действий, молодость. Мы ходили в ночные клубы прямо на берегу Черного моря, ели вкусный шашлык и горячие чебуреки. Купались, пили пиво, загорали, конечно. Иногда сидели на солнце до противного жжения и лечили друг друга. Потом разглядываю снимки, где Марк еще крохотный, только-только родился. Лёша перепутал пакеты и на выписку вместо красивейшего белоснежного конверта, который я так тщательно подбирала, привёз комплект постельного белья. По-видимому, чей-то подарок. Я была в таком гневе, что не передать. Даже сейчас пульс от злости учащается. Но как так можно было? В итоге Марка так из роддома и выписали в пододеяльнике, который медсестры красиво повязали синим бантом. Качаю головой, резко отшатываясь от снимков, и бреду в гостиную в полном раздраже. Я давно не люблю Лешу, и расстройение брака дело для меня решенное. Только вот куда мне девать все эти воспоминания и гигабайты разной информации о нем? В новые жизни они мне не нужны, а в старые их не бросить. Так и будут раскачиваться в моем сознании из грустной пометкой. Мужчина в одной постели, с которым я хотела спать всю жизнь. Украдкой стираю слезу и поднимаюсь на второй этаж. Собираю необходимые на первое время нам с марком вещи в пакеты и спускаю их к входу. Топаю на кухню, на автомате готовлю себе кофе. В холодильнике пусто, а в посудомойке море грязной посуды. Привычно выругавшись, включаю ее подмерное дребезжание машины, пью свой горячий кофе. Я изрядно начинаю нервничать, когда слышу скрип отворяемой двери, привычные звуки. Ключи падают на тумбочку. Сумка с документами для работы дома отправляется на пол. Расстегивается куртка. Через пару секунд Лёша возникает на пороге кухни. Он немного похудел и выглядит измученным. Тёмные волосы отросли. Его явно пора записать на стрижку. Костюм, по всей видимости, всё-таки забрал сам из химчистки. «Привет», — не сводит с меня глаз. «Привет, Лёш». Отвечаю, кивая на стул напротив. «Поговорим?» Он, ослабив галстук, усаживается за стол. «Ты хорошо выглядишь?» Делает комплимент, кружа глазами по моему лицу. «Спасибо». Чуть улыбаюсь. «Ты тоже?» Ловлю внутри эмоции. Я немного соскучилась по нему, как по близкому родному человеку. Но это нормально, ведь так? Давай разведемся, Лёш. Спрашиваю, рассматривая свои ладони, лежащие на столе в предельной близости от его рук. Муж тяжело вздыхает и заваливается на спинку стула, словно иначе ему неимоверно трудно дышать. Пиздец, Вик. Мотает головой. Все не так, как ты думаешь. Морщусь от этой банальности. По закону жанра сейчас будут пустые оправдания. Ты на протяжении двух лет содержишь другую женщину, используя деньги, которые мы с тобой вместе откладывали на будущее нашего с тобой сына. Проговариваю не торопливо, словно сама не могу поверить до сих пор. Для меня это открытие было шоком, но я благодарна судьбе за то, что подтолкнула меня к лежащему планшету в тот день. Благодарна ему за то, что муж наивно не менял пароль в интернет-банке. Я должен был сразу тебе рассказать, но наклоняет голову Лёша. Мне не хватило духа. Не утруждаясь и сейчас произношу безразлично. Нет, не будь сука и свободина. Усмехается он. Вы слушай. Я тебе изменил. Я уже поняла. Наседаю интонацией. «Не сейчас, давно». «Давно?» — повышаю голос. «Давно мне изменяешь?» «Нет», — выдыхает он. «Помнишь, на последнем курсе мы с тобой поругались, и я уехал в горы?» «Помню», — киваю на автомате. «Не был я в горах. Так взбесился на тебя, упертый баран, что укатил гельки Михайловой со своего потока». В голове словно видеосъемка мелькают студенческие годы, общежитие, здание института, аудитории, какие-то люди. Гелька Михайлова. Я даже не помню, как она выглядит, хотя имя очень знакомое. Сквозь шум в голове слышу следующие слова мужа: провел у нее два дня, все было как в тумане, а потом снезашло озарение, что я творю какую-то хуйню и я поехал к тебе мириться. Сердце противно, клетку за клеткой разъедает жгучая кислота. Как бы сложилась моя жизнь, если бы я тогда узнала о его измене? Я бы однозначно не вышла за него замуж. Я тогда забыл этот случай, как страшный сон. А два года назад Гель объявилась, нагрянула ко мне на работу, сказала, что родила от меня ребёнка. «Ребёнка?» Сжимаюсь пальцами в кружку, чувствуя досадное жжение в глазах. «Да. Напряженно отзывается Лёша, повесив голову. Дочь Юлю, ей сейчас одиннадцать. Одиннадцать. Ты, ты видел её? Конечно. Кивает. Я это с Динкой делал. Мои губы перекашиваются. Не от боли, от пошлости его рассказа, от собственной наивности. Юля два года назад заболела. Осложнение после менингита, произошёл серьёзный откат в развитии. Ангелина, она просто не справилась одна, поэтому вышла на меня, попросила прийти на помощь. «Ясно», — киваю. «Наверное, малодушием будет сказать что-то типа «И поэтому ты решил воспользоваться деньгами нашего сына, но хочется быть сукой». «Значит, ты с ней сейчас? С Ангелиной?» «Нет», — выкрикивает он. Как ты могла такое заподозрить? Я не изменял тебе в браке. Зато изменял мне раньше. Все эти два года я боялся тебе сказать. Боялся того, что происходит сейчас. Грустно произносит Лёша. Поэтому вел себя как мудак по отношению ко мне и к Марку. Лёша увесисто вздыхает. Я так сильно переживал, что всё выплывет наружу. У меня возникло что-то вроде депрессии. Не знаю, как объяснить. задумывается. Я словно сам захотел, чтобы ты меня бросила, так и не узнав о моем предательстве. Ты дождался, и я тебя бросаю. Тихо произношу. На кухне создается противный вакуум, мыльный пузырь, который хочется проткнуть пальцем и поскорее выбраться. Подумать только, у моего мужа есть еще ребенок, дочь, старше Марка на четыре года. Наш сын был для него не первым, пусть даже он и не знал тогда об этом. Вика, ты любишь его? – спрашивает муж грустным взглядом в мои глаза того мальчика, с которым была в Турции. Черт! Откуда ты? Хмурю брови и тут же поражаюсь догадке. Маша. Лёша отклоняет глаза, в которых я успеваю разобрать отчаяние и боль. Это настолько выбивает меня из колеи, что становится трудно вздохнуть. Я была готова ко всему. К тому, что он будет размахивать шашкой, кричать, что я шлюха, как сообщила мне моя мать, ко всему, но не к тому, что сделаю ему больно, плохо, заставлю страдать. Мы продышали бок о бок практически пол жизни. Лёша для меня кто угодно, но точно не чужой. Как сейчас Юля? Узнаю, сглотну в ком в горле. Ты ей помог? Да. Кивает. «Уже лучше. Ты часто с ними видишься? Раз в одну-две недели?» «Ясно. Деньги Марка я верну, Вика, обещаю. Уж будь так добр. Еле слышно проговариваю. Лёша поднимается и быстро обходит стол, присаживается рядом со мной на колени и обнимает ладони, которые я тут же вырываю из его рук, отворачиваясь. «Вика, Вик, свободина моя». начинает тораторить, уперевшийся лбом в мою ногу. Ты сейчас в эйфории, но ведь она закончится, закончится и непонятно, что будет дальше. Любое помешательство заканчивается и остается жизнь, такая, как у нас с тобой. Этот дом поднимает голову и озирается. Наша семья. Семья. Повторяю глухо. Я осел, оступился, не сказал, боялся вас потерять. Но я тебя люблю. Всю жизнь любил и дальше буду. По моим щекам в открытую льются слёзы, но я уже не скрываю их. Лёша, тяну. Я не чувствую тебя, твоей любви. Давно. Не чувствую с тобой себя женщиной. А я поняла, что для меня это важно. Дело не в каком-то другом. Дело во мне, понимаешь? Я так больше не могу. Подумай хорошо, Вик. Подумай. Я тебе сказал когда-то, что все тебе прощу, и это правда. Выскальзываю из-под его рук и ухожу в ванную комнату на первом этаже. Утираю слезы, умываюсь ледяной водой и меняю полотенца на чистые. По пути запускаю стирку. Выйдя из ванны, встречаюсь с Лёшей. Развеяй белье, как только постирается. Хорошо. Я поеду. Мы у мамы, пока поживем. Натягиваю обувь и хватаю пакеты, дергаю за ручку входной двери и слышу последние фразы: "Вика, я тебя буду ждать. Адумиси, давай все сохраним". Игнорируя, выхожу на улицу, иду за ворота к припаркованной машине и укладываю пакеты в багажник. Рядом останавливается тонированный Мерседес с мигалками, из которого выходит высокий человек, довольно приятной наружности. Виктория Вячеславовна, добрый день. Здравствуйте. Немало удивляюсь, что он меня знает. Можно с вами пообщаться, буквально пару минут. О чем? Поверьте, для вас и вашей семьи этот разговор будет очень важным. Говорит он отталкивающе вежливо.